Глава 29. Когда они вернулись в машину, Майрон сказал, «Ты зашел слишком далеко». Уин неопределенно хмыкнул. «Я не шучу, Уин. Тебе была нужна информация. Я ее добыл». «В чем проблема?» «Но не любой же ценой. Я тебя умоляю. Этот тип полез на меня с бейсбольной битой. Он был не в себе. Считал, что мы пришли истязать его племянника». Вместо ответа Уин сыграл несколько тактов на воображаемой скрипке. Майрон покачал головой. — Парнишка, все равно бы нам все рассказал. Чуть раньше, чуть позже. — Сомневаюсь. Этот громил Сэм основательно его запугал. — А ты, значит, решил запугать его еще сильнее? — Ну что тут скажешь? — Скорее да, чем нет, — ответил Уин. — Ты не должен так больше делать, Уин. Нельзя же в самом деле применять подобные кошмарные методы по отношению к невинным людям. Ну, снова пробурчал Уин, потом посмотрел на часы и уже совершенно нормальным голосом осведомился. Ты закончил? Доказал себе, что неизмеримо превосходишь меня в моральном отношении? О чем это ты толкуешь? Уин пристально посмотрел на него. Ты отлично знаешь мои методы, медленно произнес он. Тем не менее, позволяешь себе обвинять меня в жестокости после каждой разборки. В салоне автомобиля установилось тягостное молчание. Эхо от слов Уина витало в воздухе, словно невыветрившийся автомобильный выхлоп. Майрон так крепко стиснул баранку руля, что побелели костяшки пальцев. Они не разговаривали до самого дома Мейбл Эдвардс. «Я знаю, что ты можешь быть жестоким», — нарушил тишину Майрон, припарковав машину и посмотрев на приятеля. ну как правило, ты причиняешь зло людям, которые это заслужили». Уин ничего на это не сказал. «Если бы парень не заговорил, ты выполнил бы свою угрозу?» «Тут и обсуждать нечего», — произнес Уин. «Я знал, что он заговорит». «А если бы все-таки промолчал?» Уин покачал головой. Странно слушать твои рассуждения, учитывая, что ты вступил в конфронтацию с могущественными людьми, которые могут раздавить тебя одним пальцем. Если все так плохо, попробуй меня развлечь. уинс с обдумывал его слова. Я никогда не причинял зла невинным людям, во всяком случае намеренно, сказал он, но и не разбрасывался угрозами зря. Это не ответ, Уин. Уин посмотрел из окна машины на дом Мэйбл Эдвардс. — Иди уже, Майрон. Нечего зря тратить время. Они сидели с Мэйбл за столиком в тесном помещении кладовки. — Значит, Бренда помнит гостиницу Holiday Inn? — спросила она. На месте синяка под глазом у нее осталось едва заметное желтоватое пятно. Майрон подумал, что оно пройдет раньше, чем боль в паху у Большого Марио. Скорбящий все еще расхаживали по дому или сидели за столом, но их голоса звучали приглушенно и без надрыва. Складывалось впечатление, что с наступлением темноты мысль о случившемся окончательно утвердилась в их сознании, все необходимые выводы были сделаны, и спорить стало не о чем. Уин сидел в машине на улице, держа под наблюдением вход. — Смутно, — ответил Майрон. — Это скорее дежавю а не что-либо конкретное. Мэйбл кивнула, как будто отлично поняла, что имел в виду Майрон. — Слишком давно все это случилось. — Значит, Брэнда все-таки бывала в этом отеле? Мэйбл опустила глаза, расправила черные кружева на груди и потянулась за чашкой с чаем. — Да, она была там, — сказала пожилая женщина. — Со своей матерью. — Когда? — Мэйбл... Поднесла чашку к губам в тот самый вечер, когда исчезла Анита. Майрон смутился, но старался этого не показывать. «Она что, взяла Бренду с собой?» «Да, сначала». «Ничего не понимаю». «Бренда и словом не обмолвилась, а Бренде тогда едва исполнилось пять лет. Она просто все забыла. Так, по крайней мере, считал хорас «Ну, вы раньше тоже не говорили» а Holiday Inn, во всяком случае, с брендой. Хоррес не хотел, чтобы она знала об этом, — сказала Мэйбл. Боялся, что это причинит ей боль. И все равно я не до конца понимаю поступок Аниты. Зачем она потащила дочь в эту гостиницу? Мэйбл, наконец, глотнула чаю и аккуратно поставила чашку на блюдце, затем снова расправила кружева на корсаже, и оправила платье, после чего стала перебирать позолоченные шарики, висевшие на грудице почки. Все произошло так, как я вам рассказывала. Анита оставила Хорусу письмо, где написала, что она всегда уходит из дома, после чего забрала все деньги и удалилась. Майрон начал постепенно разбираться в ситуации, но при этом она планировала взять Бренду с собой. Да. «Деньги», — подумал Майрон, — «тот факт, что Анита забрала все сбережения семьи, долгое время не давал ему покоя. Одно дело — сбежать из дома, чтобы укрыться от опасности, и совсем другое — оставить дочь без единого пения». Это всегда казалось Майрону странно жестоким. Но вот подоспело объяснение. Оказывается, Анита хотела бежать вместе с Брендой. «Так что же случилось?» — осведомился Майрон. — Анита передумала. — Почему? Какая-то женщина приоткрыла дверь кладовки и просунула в щель голову, но Мэйбл так грозно посмотрела на нее, что голова исчезла, будто сбитая пулей мишень в тире. Майрон слышал доносившийся с кухни шум. Члены семьи и друзья дома убирались в комнатах и мыли посуду, готовясь к завтрашнему продолжению поминок. Мэйбл выглядела безмерно утомленной, и, казалось, постарела на несколько лет. Тем не менее, она нашла в себе силы продолжить разговор. Анита положила в чемодан вещи дочери вместе со своими, после чего они ушли из дома, добрались до гостиницы холли де и сняли там номер. Не знаю, что произошло потом. Возможно, Анита испугалась последствий. Поняла, что находиться в бегах с пятилетней дочерью — дело практически нереальное — Ну, что толку гадать? Короче, Анита позвонила Хоросу и сказала, чтобы он приехал за дочерью в гостиницу. По словам Хороса, она была в истерике, кричала, что находится на грани нервного срыва и так больше продолжаться не может. С минуту они молчали. Потом Майрон спросил, значит, Хорос отправился в Холидеин? Совершенно верно. А где в тот момент была Анита? Мэйбл пожала плечами. Думаю, к тому времени, когда приехал Хорос, она уже перебралась в другое место. «И все это произошло в первый же вечер ее исчезновения?» «Да. То есть они-то отсутствовала всего несколько часов, так?» «Так. Но почему она так быстро изменила свое решение?» — осведомился Майрон. «Что заставило ее с такой поспешностью отвергнуть первоначальный план — бежать вместе с дочерью?» Мэйбл Эдвардс тяжело вздохнула, поднялась с места и направилась к стоявшему на полке маленькому телевизору. На всех ее движениях, обычно легких и даже стремительных, сказывались скорбь и утомление. Приподнявшись на цыпочках, женщина нетвердой рукой сняла с телевизора стоявшую там фотографию и продемонстрировала ее гостю. Это Роланд, отец Терренса и мой муж сказала она. Майрон бросил взгляд на черно-белую фотографию. Роланда застрелили, когда он возвращался домой с работы. Из-за находившихся при нем 12 долларов. Он получил две пули в голову и скончался на ступеньках крыльца. Мэйбл говорила монотонным, лишенным эмоций тоном. «Его смерть стала для меня страшным ударом». Роланд, Был единственным мужчиной, которого я когда-то любила. Короче говоря, я начала пить. Терренсу тогда исполнились три года, но он до такой степени походил лицом на отца, что я с трудом могла заставить себя взглянуть на него. А стоило мне вспомнить о Роланде, как я снова хваталась за бутылку и пила еще больше прежнего. Хуже того, через некоторое время я пристрастилась к наркотикам и совершенно перестала заботиться о сыне. Тогда в моем доме появились социальные работники, отобрали у меня Терренса и отдали на воспитание в чужую семью. Мэйбл посмотрела на Майрона, чтобы определить его реакцию. Тот постарался придать лицу нейтральные выражения. Меня спасла Анита. Они с Хоросом отправили меня в наркологическую клинику. Анита взяла на себя все заботы о Терренсе, и органы опеки вернули его в нашу семью. Мэйбл водрузила на нос висевшие на цепочке очки и некоторое время печально рассматривала снимок покойного мужа. Ее скорбь казалась такой глубокой, сильной и всеобъемлющей, что у Майерна защипала в глазах. «Когда я нуждалась в Аните», — продолжила рассказ Мэйбл, «она всегда оказывалась рядом со мной в любое время дня и ночи». Мэйбл вновь перевела взгляд на гостя. «Вы понимаете, что я пытаюсь вам втолковать?» «Нет, мэм, не понимаю». «Итак, то всегда находилась рядом, когда я нуждалась в ней», — повторила женщина. «Но когда она сама оказалась в затруднительном положении, где, спрашивается, была я?» «Где угодно, только не с ней. Я знала, что у них с Хоросом проблемы, но старалась этого не замечать». Потом она исчезла, и что сделала я? Приложила максимум усилий, чтобы побыстрее забыть ее. Купила этот дом, поскольку он находился довольно далеко от квартала, где жили они с Хоросом, и постаралась вычеркнуть из памяти все, что так или иначе было с ней связано. Тем не менее, вопросы все равно возникали, и не давали мне покоя. Почему она убежала из дома? Если потому, что не могла больше жить с Хоросом, Ну что же, это плохо, но объяснимо. Но если потому, что была чем-то сильно напугана, то это совсем другое дело. И я год за годом продолжала задаваться вопросом, что же могло так сильно ее напугать, что она словно сквозь землю провалилась и 20 лет не показывалась не только у себя дома, но и в этом городе. Майрон, поерзав на жестком стуле, спросил, «Ну и как? Надумали что-нибудь по этому поводу за столько-то лет?» «Сама я ни к какому определенному выводу так и не пришла», — сказала Мэйбл. «Но однажды мне довелось спросить об этом у Аниты». «Когда?» «Думаю, лет пятнадцать назад. Она неожиданно позвонила мне, чтобы узнать, как поживает Брэнда. Тогда я поинтересовалась, не хочет ли она вернуться хотя бы ненадолго, чтобы задать этот вопрос самой бренде «И что же она ответила?» Мэйбл посмотрела на Майрона в упор, сказала, что если вернется, то бренда умрет. Холодная рука сдавила сердце Майрона. Что же она под этим подразумевала? Некую кошмарную данность, которую невозможно изменить. Мэйбл поставила фотографию мужа на телевизор. Так, по крайней мере, я поняла. И больше ни о чем у Аниты не спрашивала. Есть вещи, о которых лучше не знать. Никогда».